скрежет ключа и удаляющиеся шаги. Потом взревел мотор мотоцикла, ни вскрикнуть, ни как-то иначе прореагировать Тереса не успела. Молодой негодяй скрылся. А Тереса рассказывала, «Я думаю, меня кондрашка хватит на месте, тем более, что я сразу же начала задыхаться».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 «Окошки раскупорило. Прошло?» — сочувственно спросили мы. Немного полегчало. «Да разве можно эти дыры назвать окнами? Совсем узкие, просто щели!» «И ты не могла через них выбраться?» «Я ведь не змея?» — обиделась Тареса. «Голову еле просунула». Люцина не применула наставительно заметить. «Если голова проходит, то пролезет все тело, весь человек»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 Значит, ты как-то выбралась оттуда? Как? А так, что наишачилась на всю оставшуюся жизнь. Сарай хоть и заброшенный, сделан был капитально, из толстых досок, совсем новый. Неплохо строят тут у вас в народной Польше. Не понимаю, чего все жалуются на строителей. Но стоял-то сарай, слава богу, на голой земле, а садового инвентаря в нем было навалом.